Глава 5. Матвей был не один. На его столе, подложив под себя руки и болтая ногами, сидел маленький черноволосый человек, черноглазый, живой, похожий на школьника-выпускника. Это был Этьен Ламундуа, глава современной нулевой физики, быстрый физик, как его называли коллеги. Можно Спросил Горбовский: "А, вот и он", сказал Матвей. "Вы знакомы?" Ламондуа стремительно соскочил со стола и, подойдя, плотно и крепко пожал Горбовскому руку, глядя на него снизу вверх. "Рад вас видеть, капитан", сказал он, мило улыбаясь. "Мы как раз говорили о вас". Горбовский попятился и сел в кресло. "А мы о вас", сказал он. Этьен живо поклонился и вернулся на стол к директору. Итак, я продолжаю. Харибды стоят насмерть. Надо отдать Маляеву справедливость. Он создал отличные машины. Любопытно, что северная волна совершенно нового типа. Эти мальчишки уже успели назвать её П-волна. Какого по имени шота? Чёрт возьми, я вынужден признаться, что рву на себя волосы, как я раньше не обращал внимания на это великолепное явление. Придётся извиниться перед Аристотелем. Он оказался прав, он и Камилл. Я преклоняюсь перед Камиллом. Я преклонялся перед ним и раньше, но теперь я, кажется, понимаю, что он имел в виду. Кстати, вы знаете, что Камилл погиб? Матвей дёрнул головой. Опять? А, вы уже знаете. Странная история. Погиб и снова воскрес. Я слыхал о таких вещах. На свете нет ничего нового. Между прочим, вы верите, что склеров мог бросить его на съедение волне? Я нет. Итак, северная волна Достигла пояса контрольных станций. Первая — лю-волна — рассеяна. Вторая — п-волна — теснит хорибт со скоростью до 20 км в час. Так что северные посевы, вероятно, все-таки погибнут. Биологов пришлось выслать на вертолетах. «Знаю», — сказал директор, — жаловались. «Ну, что поделаешь?» Они вели себя, хотя и понятным образом, но, тем не менее, недостойно. На океане движение волны приостановлено. Там наблюдается явление, за которое Лю отдал бы полжизни. Деформация кольцевой волны. Эта деформация удовлетворяет кап по уравнению. А если волна — это кап по поле, то становится сразу ясно все, над чем бился наш бедный Маляев. и депреницаемость, и телигенность фонтанов, и вторичные признаки, чёрт возьми. За эти 3 часа мы узнали о волне больше, чем за 10 лет. Матвей, учтите, как только всё это кончится, нам понадобится у регистратор, может быть, даже два. Считайте, что я дал заявку, обычные вычислители не помогут, только лю алгоритмы Только лю логика. Хорошо, хорошо, сказал Матвей. А что на юге? На юге океан. За юг вы можете быть спокойны. Там волна дошла до берега Пушкина, сожгла южный архипелаг и остановилась. У меня такое впечатление, что она не пойдёт дальше, и очень жаль, потому что наблюдатели удирали оттуда так поспешно, что бросили всю автоматику. И о южной волне мы почти ничего не знаем. Он с досадой щёлкнул пальцами. Я понимаю, вас интересует совсем другое. Но что делать, Матвей? Давайте смотреть на вещи реалистически. Радуга это планета физиков, это наши лаборатории, энергостанции погибли, их не вернёшь. Когда закончится этот эксперимент, мы их отстроим заново вместе. Нам ведь понадобится много энергии. А что касается рыбных промыслов, чёрт возьми, нулевики морально готовы отказаться от ухи и кальмаров. Не сердитесь на нас, Матвей. Я не сержусь, сказал директор с тяжёлым вздохом. Но есть однако в вас что-то от ребёнка, эти Вы, как ребенок, играючи ломаете все, что так дорого взрослым. Он снова вздохнул. — Постарайтесь сберечь хотя бы южные посевы. Очень мне не хочется терять автономию. Ламондуа посмотрел на часы, кивнул и, не говоря ни слова, выскочил вон. Директор посмотрел на Горбовского. — Как тебе это нравится, Леонид? — Я. спросил он, невесело усмехаясь. Да, дружище. Бедная Посташева. Она ангел по сравнению с этими вандалами. Когда я думаю, что ко всем моим болячкам прибавится ещё хлопоты по восстановлению системы снабжения и санизации, у меня волосы встают дыбом. Он подёргал себя за ус. А с другой стороны, Ламондуа прав. Радуга действительно планета физиков. Но что скажет Кэнэко? Что скажет Джина? Он помотал головой и передёрнул плечами. Да, Кэнэко, а где Кэнэко? Матвей, сказал Горбовский. А можно мне узнать, зачем ты меня вызвал? Директор, повернувшись к нему спиной, возился с клавишами селектора. Тебе удобно? спросил он. Да, сказал Горбовский, он уже лежал. Может, тебе пить хочется? Хочется. Возьми в холодильнике. Может, тебе есть хочется? Ещё нет, но скоро захочется. Вот тогда и поговорим. А пока не мешай мне работать. Горбовский достал из холодильника соки и стакан, смешал себе коктейль и снова лёг в кресло, откинув спинку. Кресло было мягкое, прохладное, коктейль был ледяной и вкусный. Он лежал и прихлёбывая из стакана, с полузакрытыми от удовольствия глазами, слушал, как директор разговаривает с Конек. Конек сказал, что не может выбраться. его не пускают. Директор спросил, кто не пускает. Здесь 40 человек, ответил Конеко, и каждый не пускает. Сейчас я пришлю к тебе Габу, сказал директор. Конеко возразил, что здесь и так достаточно шумно. Тогда Матвей рассказал о волне и напомнил извиняющимся тоном, что Конеко, помимо всего прочего, является начальником СИП Радуги. Канеко сердито сказал, что он этого не помнит, и Горбовский ему посочувствовал. Начальники службы индивидуальной безопасности СИБ всегда вызывали у него чувство жалости и сострадания. На каждую освоенную, а иногда и не совсем ещё освоенную планету рано или поздно начинали прибывать аутсайдеры туристы, отпускники, всей семьёй и с детьми свободные художники ищущие новых впечатлений неудачники ищущие одиночества или работы по труднее разнообразные дилетанты спортсмены охотники и прочий люд нечислившийся ни в каких списках никому на планете неизвестный ни с кем не связанный и зачастую старательно уклонявшийся от каких-либо связей Начальник СИП был обязан лично знакомиться с каждым из аутсайдеров, инструктировать их и следить, чтобы каждый аутсайдер давал ежедневно о себе знать сигналом на регистрирующую машину. На зловещих планетах типа Яилы или Пандоры, где новичка на каждом шагу подстерегали всевозможные опасности, команды СИП спасли не одну человеческую жизнь. но она плоская как доска радуги с её ровным климатом убогим животным миром и ласковым всегда тихим морем сипне неизбежно должна была превратиться и судя по всему превратилась в пустую формальность И вежливый, корректный конеко, чувствуя двусмысленность своего положения, занимался, конечно, не инструктажем литераторов, приехавших поработать в одиночестве, и не прослеживанием замысловатых маршрутов влюбленных и молодоженов, а своим планированием или каким-нибудь другим настоящим делом. — Сколько сейчас на радуге аутсайдеров? — спросил Матвей. А человек 60, может быть, немного больше. Конэко, дружище, всех аутсайдеров надо немедленно разыскать и переправить в столицу. Я не совсем понимаю, в чём смысл этого мероприятия, вежливо сказал Конэко. В угрожаемых районах аутсайдеры практически никогда не бывают. Там голая сухая степь, там дурно пахнет. Очень жарко. Пожалуйста, не будем спорить, Канеко, попросил Матвей. Волна есть волна. В такое время лучше, чтобы все незаинтересованные люди были под рукой. Сейчас сюда придёт Габа со своими бездельниками, и я пошлю его к тебе. Организуй там. Горбовский, отложив соломинку, отхлебнул прямо из стакана. Камил погиб. подумал он, а погибнув воскрес. Со мной такие вещи тоже бывали. Видно это присловутое волна вызвала порядочную панику. Во время паники всегда кто-нибудь гибнет, а потом ты очень удивляешься, встретив его в кафе в миллионе километров от места гибели. Фезиономия у него поцарапана, голос хриплый и бодрый, Он слушает анекдоты и убирает шестую порцию маринованных креветок с сычянской капустой. Матвей, позвал он. А где сейчас Камил?" Ах, да, ты ещё не знаешь, сказал директор. Он подошёл к столику и стал смешивать себе коктейль из гранатового сока и ананасного сиропа. Со мной говорил Маляев из Гринфилда, Камил каким-то образом оказался на передовом посту, задержался там и попал под волну. Какая-то запутанная история. Этот Склиров, наблюдатель, примчался на Камиловом флайере, закатил истерику и заявил, что Камил раздавлен, а через 10 минут Камил выходит на связь с Гринфилдом по обыкновению пророчествует И снова исчезает. Ну, разве можно после таких вот выходок принимать Камилла всерьез? Да, Камилл большой оригинал. А кто такой Скляров? Наблюдатель у Маляева. Я ж тебе говорю, очень старательный, милый парень, очень недалекий. Предполагать, что он предал Камилла, это же нелепо. Вечно Маляеву приходят в голову какие-то дикие мысли. Не обижай Маляева, сказал Горбовский. Он просто логичен. Впрочем, не будем об этом. Будем лучше о волне. Будем, рассеянно сказал директор. Это очень опасно. Что? Волна. Она опасна? Матвей засопел. В общем-то, волна смертельно опасна, сказал он. Беда в том, что физики никогда не знают заранее, как она будет себя вести. она, например, может в любой момент рассеяться. Он помолчал. А может и не рассеяться. И укрыться от неё нельзя. Не слыхал, чтобы кто-нибудь пробовал. Говорят, что это довольно страшное зрелище. Неужели ты не видел? Усы Матвея Грозного встопорщились. Ты мог бы заметить, сказал он, что у меня мало времени мотаться по планете. Я всё время кого-нибудь жду. Кого-нибудь умиротворяю или кто-нибудь меня ждёт. Уверяю тебя, если бы у меня было свободное время, Горбовский осторожненько осведомился: Матвей, я, наверное, понадобился тебе, чтобы искать аутсайдеров, не так ли?" Директор Сергитов взглянул на него. "Захотел есть? Нет." Матвей, прошёлся по кабинет Я скажу тебе, что меня расстраивает. Во-первых, Камиль предсказывал, что этот эксперимент окончится неблагополучно. Они не обратили на это никакого внимания. Я, следовательно, тоже. А теперь Ламон д'О признаёт, что Камиль был прав. Дверь распахнулась, и в кабинет, блестя великоллепными зубами, ввалился молодой громадный негр в коротких белых штанах, в белой куртке и в белых туфлях на босу ногу. Я прибыл, объявил он, взмахнув огромными руками. Что ты хочешь, о господин мой директор? Хочешь, я разрушу город или построю дворец? Хотел я, угадав твои желания, прихватить для тебя красивейшую женщину по имени Джина Пигбридж, но чары её оказались сильнее, и она осталась в рыбачьем, откуда уж льёт тебе нелестный привет. Ты абсолютно ни причём, сказал директор. Пусть шлёт свои приветы Ла Мондуа. Воистину пусть, воскликнул негр. Габа, сказал директор. Ты знаешь о волне? — Разве это волна? — презрительно сказал негр. — Вот когда в стартовую камеру войду я, и Ламондуа нажмет пусковой рычаг, вот тогда будет настоящая волна. А это вздор, зыбь, рябь. Но я слушаю тебя и готов повиноваться. — Ты из бригады? — спросил директор терпеливо. Габа молча показал на окно. Ступай с ними на космодром, ты поступаешь в распоряжение Канеко на голове и на глазах, сказал Габа. В тот же момент здоровенные глотки за окном грянули под банджо на мотив псалма у стен Иерихонских, на весёлой радуге, радуге, радуге. Габа в один шаг отчехтил с окна и гаркнул тихо: "Тихо!" Песня смолкла. тонкий голос жалобно протянул выройте мне могилу длинную и узкую гроб мне крепкий сделайте чистый и уютный народная американская песня я иду с некоторым смущением сказал габа и мощным прыжком перемахнул через подоконник дети проворчал директор ухмыляясь он опустил раму застоялись младенцы Не знаю, что я буду делать без них. Он остался стоять у окна, и Горбовский, прикрыв глаза, смотрел ему в спину. Спина была широченная, но почему-то такая сгорбленная и несчастная, что Горбовский забеспокоился. У Матвея, звездолёточка и десантника, просто не могло быть такой спины. Матвей, сказал Горбовский, Я тебе правда нужен? Да, сказал директор, очень. Он всё время смотрел в окно. Матвей, сказал Горбовский, ну расскажи мне, в чём дело? Тоска причувствие заботы, продекламировал Матвей и замолчал. Горбовский поёрзал, устраиваясь, тихонько включил проигрыватель и также тихонько сказал: Ладно, дружок. Я посижу здесь с тобой просто так. Угу. Ты уж посиди, пожалуйста. Грустно и лениво звенела гитара. За окном пылало горячее пустое небо, а в кабинете было прохладно и сумеречно. Ждать. Будем ждать, громко сказал директор и вернулся в своё кресло. Горбовский промолчал. Да, сказал он. Какой же я невежливый. Я совсем забыл. А что, Женечка? Спасибо, хорошо. Она не вернулась? Нет, так и не вернулась. По-моему, она теперь и думать об этом не хочет. Всё, Алёшка, конечно. Просто удивительно, как это оказалось для неё важно. А помнишь, как она клялась, Вот пусть только родится. Я всё помню. Я помню такое, чего ты и не знаешь. Она с ним сначала ужасно мучилась, жаловалась. Нет говорит у меня материнского чувства, урод я, дерево. А потом что-то случилось. Я даже не заметил как. Правда, он очень славный поросёнок. очень ласковый и умница. Гулял я с ним однажды вечером в парке, вдруг он спрашивает: "Папа, что это приседает?" Я сначала не понял, потом, понимаешь, ветер качает фонарь и тени от него на стене приседает. Очень точный образ, правда? Правда, сказал Горбовский. Писатель будет только хорошо бы отдать его всё-таки в интернет. Матвей махнул рукой. Не может быть речи, сказал он. Она не отдаст. И ты знаешь, сначала я спорил, а потом подумал, зачем? Зачем отнимать у человека смысл жизни? Это и её смысл жизни. Мне это недоступно, признался он. Но я верю, потому что вижу. Может быть, дело в том, что я намного старше её. И слишком поздно для меня появился Алёшек. Я иногда думаю, как бы я был одинок, если бы не знал, что каждый день могу его видеть. Женька говорит, что я люблю его не как отец, а как дед. Ну что ж, очень может быть. Ты понимаешь, о чём я говорю? Понимаю, но мне это незнакомо. Я Матвей Никогда не был одиноким. Да, сказал Матвей. Сколько я тебя знаю, вокруг тебя всё время крутятся люди, которым ты по зарёс нужен. У тебя очень хороший характер. Тебя все любят. Не так, сказал Горбовский. Это я всех люблю. Прожил я чуть не сотню лет, и представь себе, Матвей, не встретил ни одного неприятного человека. ты очень богатый человек, проговорил Матвей. Кстати, вспомнил Горбовский, вышла в Москве книга Нет горше твоей радости Сергея Волкавого. Очередная бомба эмоционалистов. Генкин раздразился жёлчной статью. Очень остроумно, но неубедительно. Литература, мол, должна быть такой, чтобы её было приятно препарировать. Эмоционалисты и Давида смеялись. Наверное, всё продолжается до сих пор. Никогда я этого не пойму. Почему они не могут относиться друг к другу терпимо? А это очень просто, сказал Матвей. Каждый воображает, что делает историю. Но он делает историю, возразил Горбовский. каждый действительно делает историю ведь мы средние люди всё время так или иначе находимся под их влиянием не хочется мне об этом спорить сказал Матвей некогда мне об этом думать Леонид я под их влиянием мне нахожусь ну давай не будем спорить сказал Горбовский давай выпьем сока если хочешь я даже могу выпить местного вина но только если это действительно тебе поможет. Мне сейчас поможет только одно. Ламондоа явится сюда и разочарованно скажет, что волна рассеялась. Некоторое время они молч пили сок, поглядывая друг на друга поверх бокалов. Что-то давно к тебе никто не звонит, сказал Горбовский. Даже как-то странно. Волна сказал Матвей: все заняты, раздоры забыты, все удирают. Дверь в глубине кабинета отворилась, и на пороге появился Этьен Ламондуа. Лицо у него было задумчивое, и двигался он необычайно медленно и размеренно. Директор и Горбовский молча смотрели, как он идёт, и Горбовский почувствовал неприятное ощущение под ложечкой. Он ещё представления не имел о том, что происходит или произошло, но уже знал, что уютно лежать больше не придётся. Он выключил проигрыватель. Подойдя к столу, Ламондуа остановился. Кажется, я огорчу вас, медленно и ровно сказал он. Харибды не выдержали. Голова Матвея ушла в плечи. Фронт прорван. На севере и на юге. Волна распространяется с ускорением 10 метров в секунду за секунду. Связь с контрольными станциями прервана. Я успел отдать приказ об эвакуации ценного оборудования и архивов. Он повернулся к Горбовскому. — Капитан, мы надеемся на вас. — Будьте добры. — Скажите, какая у вас грузоподъемность? Горбовский, не отвечая, смотрел на Матвея. Глаза директора были закрыты. Он бесцельно гладил поверхность стола огромными ладонями. "Грузоподъёмность", повторил Горбовский и встал. Он подошёл к директорскому пульту, нагнулся к микрофону, всё общего оповещения и сказал: "Внимание, радуга, штурману Валькенштейну и бортинженеру Диксону. — Срочно явиться на борт звездолета! Потом он вернулся к Матвею и положил руку ему на плечо. — Ничего страшного, дружок, — сказал он. — Поместимся. Отдай приказ эвакуировать детское. Я займусь яслями. Он оглянулся на Ламондуа. — А грузоподъемность у меня маленькая. — Этьен, — сказал он. Глаза у Этьена Ламундуа были чёрные и спокойные, глаза человека, знающего, что он всегда прав.